Спустя три часа, когда Витольд пытался придумать, как наладить производство на одном из унаследованных от Тихомирова предприятий, на его мобильный телефон поступил звонок. Номер заставил вито нахмуриться. Странные дела творятся, если этот абонент звонит ему лично. «Слушаю». «Но взамен дерзкого голоса Роксаны пока еще Тихомировой». Раздался грубый голос незнакомца. «Слышь, друг, забери свою мадам а?» Проговорил собеседник. «Она нам половину клуба разнесла. Даже охранники ее не могут притормозить». Вид изумленно взглянул на свой телефон, как будто проверял, действительно ли гаджет принадлежит ему, Мартынову. Но делать нечего. По факту раксана была его невестой а, следовательно, совсем скоро станет носить его фамилию. И вид никому не позволит позорить свою семью. «Адрес!» — рявкнул вид в трубку и отключился, как только заболучил желаемое. Всю дорогу до места тусовки дрожайшей невесты вид пытался успокоить свою ярость. Но тщетно, руки сжимались в кулаки непроизвольно, а зубы скрипели от той силы, с которой сжималась челюсть мартынова. З злость обуять не вышло, и потому мужчина выскочил из едва притормозившей машины, беспрепятственно ворвался в шумный клуб и моментально рассмотрел причину своего отвратительного настроения. По пятам следовала охрана Вита. хватило одного кивка, чтобы ребята оттащили девчонку со сцены и впихнули в небольшую кабинет для приватных встреч. Вид захлопнул дверь. Раксана, сдоло упавший на лицо светлый локон, растянула губы в фальшивой улыбке. «Сам тольт асколь, пожаловал!» По слогам произнесла Раксана, а потом приглушённо и хидно: "Дал же бог имечка". А Мартынов шагнул ближе к девушке, рукой перехватил подбородок, надавил, заставил девушку смотреть в его глаза. — Слушай внимательно, принцесса! — отчеканил вид. — Завтра ты станешь Мартыновой и не посмеешь запятнать мою репутацию своим поведением. Уяснила, да пошел ты женишок! — процедила раксана в ответ вид подался вперед ему не составило бы труда сжать руку так чтобы девчонка взвыла от боли заскулила бы точно бродячая дворняка с завтрашнего дня раксана начнется твой кошмар прорычал вид заставляя девушку смотреть в его глаза ты станешь Такой послушной и ласковой девочка, что самой станет тошно. — А если нет, убьёшь меня? — сипло произнесла раксана пытаясь отстраниться от мужчины, чьи руки держали её крепко. Пусть не ломали кости, не оставляли синяков, но и выпутаться из захвата было невозможно. — Увидишь, — пообещал Мартынов. Долгую секунду мужчина смотрел в глаза своей невесте. — И не смей больше напиваться и шляться по клубам. Мой наследник будет рожден от здоровой женщины. — Своего наследника можешь и рожать хоть от обезьяны, а меня ты не тронешь! — выкрикнула Роксана, как только вид разжал руки. Тихомирова. Отстранилась от мужчины, вжалась спиной в стену, но из-за ее взгляда не исчезла ни враждебность, ни упрямство. — Катись к черту! Вместе с моим дедом! — прошипела Рокси, когда Мартынов уже отступил к двери. — Ненавижу вас! И тебя, и его! — Твои проблемы! — хмуро изрек вид и подал знак охране проводить девушку до машины и отвезти домой. Сидя в собственной тачке, направляясь обратно в офис, Витольд подумал, что эта девчонка еще заставит его пожалеть о принятом решении. Однако механизм уже запущен. Собственность Ихамирова плавно перекочевала в распоряжение Вита. Оставалось только официально заключить брак с раксаной прямой и единственной наследницей старика. А дальше Витольд придумает, как перевоспитать законную жену.